Как пиджак плетется по двору после запойной ночи у Руфуса или виста в баре Силки на Ван Марлл Стрит и говорил скоро да играется. Когда в пятьдесят восьмом он подхватил грипп, от которого слегла половина девятого корпуса и отрастил крылья диакон Эрскин из церкви Евангельской Скинии могучей десницы, сестра Бамбам -бам провозгласила: отдаст Богу душу. Когда в шестьдесят втором за пиджаком после его третьего инфаркта приехала скорая, жена Родригес из девятнадцатого корпуса проворчала: «Ему конец». В том же году мисс Изи из пуэртериканского общества выиграла в лотерее билеты на игру Нью-Йорк Мэдс на стадионе Полу Граундс. Она предсказала, что Мэдс, продувшие в том году уже сто двадцать матчей, победят. Яни победили, так что она осмелела и через 2 недели напророчила смерть Питжаку, объясняя это тем, что Доминик Лефлер, гаитянская сенсация, только что вернулся от матери в Порт-о-Пренсе, и мисс Изи мол даже видела, как Питжак рухнул, как подкошенный, прямо перед своей квартирой на четвёртом этаже из-за странного вируса, привезённого Домиником. Да с таким смачным бумом, воскликнула она, Всё, Баста, выноси готовенького. Она даже приводила в доказательство чёрный фургон из городского морга, приезжавший той ночью за телом. Хотя после всего этого взяла свои слова обратно на следующий же утро, когда выяснилось, что тело принадлежало Эльхаджи, брату гаитянской сенсации, который принял ислам, разбив матушки сердце, а потом скончался от инфаркта в свой первый же день работы водителем городского автобуса. Причём представьте себе, перед этим он 3 года добивался устройства в Гортранспорт. И всё равно казалось, что смерть Пиджака не за горами. Более того, даже оптимистичные прихожане баптистской церкви Пятиконцов, где Пиджак служил диаконом и президентом филиала ложи номер 47 Великого братства Бруклинских Элькс в Пятиконцах, занималаю сумму в 16 долларов 75 центов. ежегодно только банковским переводом, пожалуйста, обеспечивший себе постоянную гарантию больших начальников церкви Пятиконцов, что те проведут похороны всех и каждого члена в ложе Бруклинских Элькс, кому потребуется последняя служба за отдельную плату, конечно, и пиджак станет одним из почётных носильщиков гроба. Так вот, даже оптимистичные прихожане церкви Пятиконцов предрекали его смерть. Пиджак, серьезно говорила сестра Вероника Го, больной человек. И была права. К семидесяти одному году Пиджак собрал почти все болезни, известные человечеству. И тебе подагра, и тебе геморрой, и тебе ревматический полиартрит, так изогнувший спину, что в плохую погоду Пиджак квалял словно горбун. Киста на левой руке размером с лимон и грыжа в поху размером с апельсин.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 Малыш Кафи пережил колики, брюшной тиф, корь, свинку и скарлатину. В 2 года он уже переглатывал всё: игровые шарики, камешки, грязь, ложки, а раз засунул в ухо половник, который пришлось извлекать врачу в больнице при Колумбийском университете. В 3 года, когда ребёнка пришёл благословить местный молодой пастор, ребёнок срыгнул на его чистую белую рубашку чем-то зелёным. Тот объявил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 вырыла крота, обрубил ему лапки и нанизав их на нитку, как на жирелье, надела на шею малыша. Втирала ему в дёсны свежий кроличий мозги, набивала ему в карманы гремучек, свиные хвосты и наконец зубы аллигатора. Всё чётным. Пустила пройти по его телу собаку, верное средство, но собака его укусила и избежала. Наконец мать вызвала старую знахарку с морских островов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 Его произнёс один из белых начальников, имея в виду свой новенький с иголочки пиджак в зелёно-белую клетку, в который он гордо облачился в день покупки, ищегальский восседал на коне под злым южным солнцем в конце хлопкового ряда, закимав в седле с ружьём поперёк коленей, пока посмеивались в кулак цветные работники и хихикали между собой другие надзиратели.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 В четырнадцать лет пиджак стал пьяницей и мечтой стоматолога. В пятнадцать его открыл для себя медвуз, когда первые из его множества недугов собрали силы для атаки. В восемнадцать из за заражения крови лимфоузлы раздулись до размера стеклянных шариков. Вернулась корь наряду с другими болезнями, почувствившими по живу в виде обреченного на смерть оборота и заскочившими в его тело на огонек. Скарлатина, болезнь крови, обостренная вирусная инфекция и эмболия легких. В двадцать недолго пробовало свои силы Волчанка, но сдалась. В двадцать девять его брыкнул мол, повредив ему правую глазницу, после чего пиджак тыкался в стены еще несколько месяцев. В тридцать один поперечная пила отхватила ему левый большой палец. Восторженные студенты-медики посадили палец обратно семьюдесятью четырьмя швами и вскоченную купили пиджаку в подарок подержанную бензопилу, которую он благополучно отхватил себе большой палец на правой ноге. Этот приживили тридцатью семью швами, в результате чего два студента прошли конкурс на интернатуру в больницах на северо-востоке и оттуда прислали ему столько денег, что хватило на второго мула и охотничий нож.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 А затем Каффи Джаспер Ламкин, переименованный матерью в Пиджака, любимый и уважаемый всеми в Посум-Поинте, кроме двух человек, ответственных за его благополучие в этом мире мачихи и отца, оставил позади радушие благодарных студентов штата Южная Каролина и отправился в Нью-Йорк к своей жене Хетти Первис, любившей его детства, которая уже давно туда переехала и славно обосновалась в ожидании него. устроившись гувернанткой к хорошей белой семье в Бруклине. В 1949 он приехал в Cos Houses, плюясь кровью, перхая страшной чёрной слизью и напиваясь самогонным ликёром Everclear. Позже перейдя на свой любимый Руфусовский Кинг-Конг, который и поддерживал в нём жизнь до 60 лет, когда косяком пошли операции. Врачи нарезали его по кусочкам. Сперва лёгкое, затем один палец на ноге, второй, следом стандартные гланды, мочевой пузырь, селезёнка и две операции на почках. Всё это время он пил, пока яйца не заболеют, и вкалывал как раб, ведь пиджак был мастером на все руки, мог спасти всё, что ходит, ездит или растёт. Не было печи, телевизора, окна или машины, который он не смог бы починить. Больше того, пиджак дитя полей Понимал растения лучше любого в госхаусе. Водил дружбу со всем, что растёт: с помидорами, травами, фасолью, одуванчиками, репейником, шпорником, орляком, пятнистой геранью. Не было растения, какое он не мог бы выманить на свет. Не было семени, какое он не мог бы поднять к солнцу. Не было зверя, которого он не мог бы призвать или надрессировать лёгкой улыбкой и сильными дружескими руками. Пиджак считался ходячим гением, живой катастрофой, увольным медицинским чудом и величайшим безбольным судьёй в истории Косхаусес, а также тренером и основателем бейсбольной команды для мальчиков Оулкос. Обитателям Косхаусес посчастливилось иметь его в качестве соседа. Он был тем, к кому обратишься, если у кота прилипнет какашка к заднице, когда он сходит в туалет. Ведь Питджак был родом из деревни, и его ничто не могло отвадить от богоугодного дела. То же самое, если у приглашённого священника диабет, и сам он весом под 200 кг, но при этом на церковной трапезе обожрался свиным шпиком и куриными бёдрышками, и прихожанам нужен тот, кому хватит сил поднять с толчка тушу величаною с фуру и перетащить в автобус следующий до Бронкса, чтобы уже можно было закрыть треклятую церковь и разойтись по домам. Тут без пиджака никуда. Не было слишком мелкой работёнки, слишком необычайного чуда, слишком зловонного запаха. Потому-то, при виде того, как он каждый день плетётся надрызгавшийся через двор на какую-нибудь халтуру, жильцы перешептывались: «Этот чудик, дар Божий!» Тайне думая про себя, всё ладно в этом мире. Но никто не спорил.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 которым когда-то был мастером, он в грош не ставил прежние обычаи. Он был дитя коза, молодой, сообразительный, зашибал деньги, торгует дурью в невиданных в косхалсе масштабах. У него повсюду имелись друзья и связи, от восточного Нью-Йорка до самого Фаррокауэя в Квинсе. И любой дурак, кому хватало глупости тявнуть в его сторону.